с нашим учителем Шаншух. Неожиданно для нас в деревню приехал уездный инспектор училищ вместе с урядником ворвался в хату, где размещалась наша школа и набросился на нашего учителя. В моей памяти врезалась душераздирающая картина, когда инспектор и урядник таскали безногого учителя по полу избивали его кулаками и ногами, ругались непристойными ругательствами, разрывали все учебники, в том числе по всем русским общеобразовательным предметам, выбрасывая изорданные куски на улицу. Хотели они выбросить на улицу и учителя, но мы, детишки, уцепились за него и не дали им выполнить своё намерение. В заключении Инспектор и урядник составили акт о запрете обучения, не разрешенный законом в школе с угрозой ареста учителя, если он вздумает воспротивиться этому запрещению. Мы, конечно, были бессильны что-либо предпринять. Единственное, что мы, малыши, придумали, это переделать фамилию инспектора Бучила в Бурчила каким-то образом это закрепилось за ним. Во всяком случае, в нашей волости. Так была ликвидирована наша самодельная школа, наш светский общеобразовательный хедер. Часть учеников приспособилась к синагогальному хедеру в колонии А моя семья опять начала искать другой выход для меня, поскольку Яшу еще раньше с большим трудом устроили в школе в Мартыновичах. Как говорится, свет не без добрых людей. Таким добрым человеком оказался вновь приехавший учитель деревенской двухклассной школы Петрусевич. Он не был похож на обычного учителя. Хотя он был молчалил и замкнут. Но по всему его поведению, в частности ко мне, видно было, что он попал в наше захолустье по какой-то причине политического характера. Ему стало известно, что в нашей семье есть сын Михаил, революционер. Он понимал, что за связь с нашей семьей ему может не поздоровиться, но, несмотря на это, он дал согласие на посещение мною урока в школе вроде как вольно слушателем без официального зачисления больше того он потом занимался со мной на дому так как из-за посений наездов бурчилла мне приходилось время от времени прерывать посещение школы однако несмотря на эти перерывы тем более успел особенно по истории и русскому языку по этим предметам а также по географии и арифметике Дети учил почти всё то, что положено было по программе двухклассной школы. Думаю, что эта старая программа двухклассной школы была полнее и давала больше знаний, чем нынешний два класса средних школ. В связи с этим, и особенно в связи с опасением причинить неприятности моему благодетелю, пришлось искать дальнейших путей крайне затруднённых. Первая и главная возможность была создана ближайшим к селению Мартыновичу школа, которая благодаря влиянию главного управляющего делами лесопромышленника была почти легализована. Во всяком случае, гарантировано от хулиганства бурчила, так как деньги для него были важнее его черносотенства. Для этой школы были наняты в Киеве высоко квалифицированные два учителя, отец и его сын, у которых было разделение труда. Отец преподавал по-еврейски, в том числе Библию и Талмуд, а сын по-русски, общеобразовательный предмет. С огромным трудом и настойчивостью моему отцу и братьям удалось еще до меня устроить на учебу Яшу с оплатой учебы половинным размером. Зато последующие попытки устроить меня в этой школе встретили ещё большее сопротивление со стороны влиятельных богатых евреев, покровителей этой школы. Мы не можем допустить, говорили они.